«Девушки, что здесь такое?» «Варвара Алексеевна, у нас ЧП». «Господи, что случилось?» «Да вот этот вломился, а мы не знаем, что теперь делать». «Как что делать? Милицию вызывайте срочно». «Да не надо никакую милицию. Мне кровь нужно смыть, и все, делов-то». «Ай, не подходите ко мне! Милиция, милиция! Помогите ему кто-нибудь, смотрите, как сильно течет!» «Нина, Нина, где Нина? Нина, сюда и захвати тряпку!» «Петя, беги к двери и кричи пожар громко-громко!» «Зачем? Еще пожара нам не хватает!» «А что, пахнет дымом, кажись?» Анфиса Коржикова, хладнокровно копавшаяся в своем ящике, распрямилась, бедром захлопнула его и выскочила из-за стойки. «Быстро приложите, вот этой стороной, ну!» «А, щиплется!» Ничего не щеплятся это перекись. Господи помилуй. Да что нам с ним делать? Ничего страшного, Варвара Алексеевна. Да ничего мне не надо, сестрёнка. Мне бы вот крови ещё смыть и я поеду. Заведующая, которую он назвал сестрёнкой, вдруг усмехнулась и поправила на переносице очки, поверх которых смотрел. Уборщица Нина на резину фрот глазела на них с её белой тряпки, капало на пол вода. Гениальный Петя опять засунул палец в нос и кричать: "Пожар, кажется", пока не собирался. Мать, подталкивая его в спину, шустро продвигалась к двери. Залитый кровью мужик морщился и шипел, прижимая марлю к щеке, а потом вдруг шагнул и сел прямо на чистую скамеечку под фикус. Этими скамеечками для больных аптека номер 5 особенно гордилась. Мне бы посидеть малость, прохрипел он преступным голосом. Я посижу и того пойду. Анфиса посмотрела на заведующую, а та на Анфису. В милицию его сдать, пробормотала из-за Наталины у плеча какая-то бабка, и шрасселся. Из-за них сваличей всю страну под откос пустили. Поддержал её гражданин в шляпе И посмотрел воинственно. — Хоть бы передохли все! — Так, — решительно пресекла прение заведующая. — Анфиса, проводи его на кухню и займись с ним. Только одного не оставляй. — Да я не вор. Откуда мы знаем? — Варвара Алексеевна, как же можно? Внутрь. У нас там препараты дорогостоящие, деньги, наркотики. Это, конечно, Лида влезла. — Анфиса, на кухню проводи его. Пусть посидит, там и умыться можно. Девочки, стерильное полотенце принесите туда. И я думаю, что надо все-таки вызвать милицию. Да не надо милицию, это я сам, сам того. Поскользнулся, упал, очнулся гипс. Анфиса за локоть потянула его со скамеечки. Он поднялся, и все шарахнулись в разные стороны. А бабка даже перекрестилась, как будто сегодня в Воротынковском, почти на Садовом кольце, повстречалась с сатаной. Вот вам смешно, барышни. А я и вправду того упал. Придерживая его за локоть, похожий на медвежий окорок, очень горячий и влажный под тонкой тканью рубахи, Анфиса повела его за собой во внутреннее помещение. Он посложно пошёл, придерживая рукой марлевую подошку на щеке. Вся аптека провожала его глазами. В кухне, на двери, плакат с рюмкой и куриной ногой. Он плюхнулся на стул, прислонился затылком к чистому кафелю и выдохнул с присвистом. Поглядывая на него, Анфеса достала из морозильника лёд, проворно завернула его в очередной кусок марли и сунула раненому в ладонь. А? Приложите. Он посмотрел с сомнением. Лёд под марлей был жёстким и холодным. Приложите, приложите. Это же лёд. Ничего такого. Очень осторожно, морщась и с опаской поглядывая на ком марлей, он приложил компресс к щеке и виску. Ё-моё! Холодная повязка обожгла кожу, он дёрнул голову и стукнулся об угол полки. Как-то боком стукнулся сильно и, кажется, очень болезненно. Даже Анфисе вдруг стало больно в виске. — Вы что, не видите, что здесь полка? — Нет, не вижу. Я вообще в последнее время как-то не очень вижу. — Дайте я подержу. — Отпустите. Она решительно перехватила у него марлю, прижала, а другой рукой крепко обхватила его затылок, чтобы не дёргался. Он почти перестал дышать и только косился из-за марли на её запястье. — Вам нужно бросить пить. — Да не пью я. — Быть такого не может. — Да ладно. Не да ладно, а бросить. Если вы ничего не видите, значит, дело зашло далеко. Девушка, клянусь вам чем угодно, не пью я. Здоровьем поклянусь хотите? Или дыхну? Хотите — дыхну. Боже, сохрани. Вот ей-богу не пью. Значит, вы на трезвую голову дерётесь. Нехорошо. Вы же не маленький, девушка. Вот тебе крест. Не дерусь я, я просто чего-то того этого как-то не так стало, как раньше было. Раньше-то когда служил так, медкомиссии каждый год, и там ничего такого никогда. А теперь какие медкомиссии? И некогда мне. А в тот раз я вообще ничего не понял, как оно вышло. Стоп. Прервала Анфиса совершенно хладнокровно. Я ничего не понимаю ни слова. О чём вы говорите? Кто вас ударил? Или вы и этого не помните? Да никто, блин, не ударял меня, извиняюсь. Я к тому ударил, кто меня. А тогда почему у вас щека разорвана? Вон, смотрите. Она осторожно отняла от его лица марлю. Он перестал кашлять и моргнул, преданно таращась на неё. Даже края у ран рваны. Сейчас кровь остановится, и надо будет чем-нибудь залить. — Ой, девушка миленькая, не надо лить, а. Я этого ещё с детства не выношу, когда мать зелёнкой. Того не надо, а. — Вам бы рубашку переодеть, вся в крови. Вас в милицию заберут на садовом кольце. — Не заберут. Я тут близко работаю, мне бы только до машины, а там... — А где ваша машина? — А чёрт ее, там где-то справа. Нет, слева вроде. Вот тут Анфиса. начал всерьёз подозревать, что он психопат. Это не добавило ей оптимизм. Она кинула в раковину окровавленный тампон и приложила следующий. Кровь ещё сочилась. А вы не помните? До да говорю, же, с головой у меня что-то. В каком смысле? Не не в смысле. В глазах часто в последнее время темнее чего-то, и я уж больше ничего Вот сегодня за сигаретами вышел, два шага шагнул и как будто ночь наступила. Бац, и всё, и не помню ничего. А потом очухался мордой в заборе каком-то и щека того. И вы точно не пьёте. Девушка, у меня организм не принимает. Я последний раз портвейн пил 20 лет назад в школе ещё. Попробовать хотел. Так, еле-еле того. Чего? Так еле-еле откачали в этой в реанимации. Вам надо к врачу, уважаемый. Как только она упомянула врача, он моментально перепугался, и она поняла это. Видимо, как все молодые мужчины, он до смерти боялся медицины вообще и любых врачей в частности. У нас в соседнем переулке отличная поликлиника. Я могу дать вам телефон главврача. Он-то нам часто приходит. Анфисе Очень хотелось сбыть его с рук куда угодно, хоть бы в соседнюю поликлинику. Обязательно сделайте рентген. Если вы подвержены обморокам, это может быть симптомом сосудистого или мозгового заболевания. Да не, не подвержен я. Вот его карточка. Позвоните и запишитесь. Да говорю, не подвержен я. Только звонить надо сначала в регистратуру. А может, того само пройдет. Но не проходит же. Вы же сказали, часто темнеет в глазах. В следующий раз, когда вы так упадёте мордой в забор, она намочила марлю дистиллированной водой из большой стеклянной бутыль и оценивающе посмотрела на его разорванную щёку. Вас ограбят-то или ещё что-нибудь похуже? Да чего хуже-то? Убьют, отверила она хладнокровно. Сходите к врачу. Он вздохнул, вспрятал карточку в нагрудный карман испорченной рубахи. Омойтесь, только осторожно, иначе всё опять закровоточит. Давайте я вам помогу. Он поднялся, Анфиса придерживала рукой угол полки, чтобы ни на роком опять не треснулся. Шагнул и нагнулся над раковиной. Он умывался и смотрел в зеркало, изучал не столько себя, сколько Анфису за плечом. которая деловито прибиралась на столе, собирала бинты и пузырьки с перекисью и зелёнкой. Она чувствовала его взгляд, но позволила себя рассмотреть. У него были умные и быстрые глаза. А как вас звать, девушка? Вы же меня, того, почти что от смерти спасля я, того. Не знаю, как вас звать. Меня зовут Анфиса. А меня Илья. Решетников Илья. У меня бизнес. Она хмыкнула, не в силах удержаться. Вот зачем он сказал, что у него бизнес? За тем, что мужик без бизнеса всё равно что мужик без штанов, почти что и не мужчина. Она ведёт его в первый и последний раз в жизни. Бог даст. Какое ей может быть дело до того, бизнес у него или нет. Доблестный рыцарь Сэр Квентин убивший в последнем крестовом походе трех сарацинов, поскакал к пределам Панонии, чтобы убить Турка, а потом еще в Каледонию, чтобы заколоть там Каледонца, что свидетельствует о бесконечной доблести сэра Квентина. Бизнес у него, надо же. А если мне медицина лекарств каких-нибудь пропишет, я, девушка, к вам приду. То есть, Алина. Анфиса, извиняюсь, ничего страшного. Господи, хоть бы ушёл уже. Последовала некоторая пауза, словно он позабыл, о чём говорил. Договорились, да? Девушка. Договорились. Согласилась она любезно, и Настиш открыла дверь в коридор, что означало: "Прошёл у вас" или по-простому: "Проваливай". Он протиснулся мимо неё, косяся себе тернёй закраવાય испачканную рубаху, чтобы не задеть её крахмальный белоснежный халат. Вежливый и культурный мужчина. Анфиса повела его к двери, забежала вперёд и распахнула перед ним дверь в торговый зал. Всё замерло, как в плохом кино, пока они медленно-медленно шли через зал, пока он медленно поворачивался к ней, кивал ей сверху вниз и брался за ручку двери. На крыльце он застегнул пиджак, долго шарил в нагрудном кармане, искал что-то. Не нашел. Тяжело сошел со ступенек и пропал из виду. Плохое кино кончилось. Анфиса повернулась и оказалась нос к носу с Лидой и Таней Тимофеевой. «Вы чего, девочки?» «Надо было милицию вызвать», — заявила Лида и взглянула на Таню, ища поддержки. «Мало ли кто это. Может, бандит?» «Не похож он на бандита. А ты почем знаешь?» Езветельно осведомилась Лида? Или ты с ними на короткой ноге? Таня вздохнул. Господи, чего только не увидишь на нашей работе. Сериал прямо. Это точно. А кто его так? До да говорит, что никто, говорит, что упал. Откуда он упал? Да я не знаю, Танюш, странный он какой-то. Говорила, милицию надо позвать. Да ладно тебе, Лид. А что такого? И заведующее предлагал. Тут Анфиса вдруг сплыл. А тебе самое главное, что заведующее сказала, да? Лида смирила её долгим взглядом прекрасных карих глаз и ответила жёстко. А что нам простым делать? Нам только к начальству поближе держаться. Мы-то ведь ни Ковалёвы, ни Ларионовы, да и не Коржиковы даже. Углубляться в эту тему Анфисе решительно не хотелось, и леди на осведомлённость её страшила. Она пожала Тане Тимофеевой локоть и пошла на своё место. «Проводила?» — спросила из-за своего стола Наталья. «Проводила». И телефон дала Соломона Израилевича, чтобы он проконсультировался. А то что-то странное. Говорит, в глазах темнеет, а он падает. «Больной, может. Может, и больной. Жалко». А вдруг сказала Наталья. Симпатичный. Я его видела несколько раз тут недалеко с очень красивой женщиной, прямо как с обложки журнал. С анфейиной точки зрения он был вовсе не симпатичный. Наглобритый, здоровый, ушастый, да ещё с разорванной щекой. По окнам в сторону Садового кольца проползла чёрная иномарка представительского класса. И Анфиса почему-то твёрдо решила, что это машина Саро Квентино, давича заколовшего калидонца. На крылечко поднимался программист Славик, из-за которого утром было столько шума, и помахал Анфисе рукой. Она помахала в ответ и прищурилась, потому что солнце вдруг полоснуло прямо по зрачкам. Одно из ока наsobнячка напротив было вымыто до блеска и сверкало на солнце. Анфиса протёрла глаза и посмотрела ещё раз. Ни разу за всё время своей службы в аптеке она не видела в этом особнячке Вэмы Тэхокан.